с е л ё н о ч е к не о б л и з ы в а л Прикатила на велосипеде почта л ь о н ш а привезла письмо. Письмо от родителей на мое имя. Я побоялся вскрыть его, заложил им книгу, книгу спрятал в сумку. Шел час за часом. Я старательно делал разные дела, но ни на минуту не забывала письме. С письмом всколыхнулось во мне все, что было в душе до моего бегства. Все-все вспомнил я и думал, что не убежал я ни от чего. Несчастье мое оставалось и будет оставаться со мной, даже если я буду счастлив. Наступил вечер. Я все еще не скрывал письмо. Я боялся. Что в письме они окажутся прежними? Вдруг они поведут себя так, словно ничего не случилось? То есть попросту перешагнуть через факт? Вдруг мама напишет, что я опозорил их перед людьми? Вдруг папа начнет иронизировать? Кровь стыла в жилах, когда я допускал мысль о том, что можно высмеять мой самый серьезный шаг в жизни. Если только большое моё горе. Только тяжелая моя болезнь или смерть способны высечь в их душах искру любви, думал я. То бегство мое – это подобие смерти. Я отнял себя у них. А что если письмо хорошее? Тут сердце мое заходилось. Они не могли остаться прежними. В волнении думал я. Меня подхватывала и несла надежда. В к о н е ц о бессилный, е обуревавшими меня страхами и надеждами, я цеплялся за все, что способно было хоть как-то помочь моей надежде. Они перешли в добрую реальность. Это же так просто, шептал я. Мир двух реальностей — это изобретение Жени Николаева, моего одноклассника, который мечтал стать писателем фантастом. Он говорил, что существует по крайней мере две реальности. реальность деревца выращенного и реальность деревца сломанного. Как только человек сломает деревце, он тотчас переходит в другую реальность, в реальность погубления живого, в реальность зла. Внешне он продолжает быть похожим на человека, а на самом деле он монстр. Но Женя умный, славный фантаст. Да и не фантаст, ибо все это не фантастика. Оставил возможность перехода из реальности зла в реальность добра стоит только посадить деревце просто и гениально да все пережитое передуманное вся будущность зависит теперь от письма все теперь зависит только от них я не находил себе места к ночи я совсем извёлся лег спать поздно думал свалюсь Имгновенно забудусь. Вместо этого, пролежав некоторое время с открытыми глазами, вскочил и бросился к бабушке, упал на колени возле ее железной кровати, схватил ее за руку, осыпал поцелуями ее щеки и глаза. Бабушка, бабушка, быстро, быстро, горячечно говорил я. Я ведь бежал к тебе, от них бежал, но всегда слышишь. Только ты не плачь, нам ведь вдвоем хорошо, верно, ведь хорошо? Мне с тобой хорошо. Ты у меня красивая. Я ведь сразу увидел, какая ты у меня красивая. Я и раньше это знал, а тут как будто впервые увидел. Стоишь на покосе, высокое, стройное, лицо такое благообразное, строгое и доброе. Я ведь еще тогда хотел тебе это сказать, а тут костыль. Ну да ладно, к о с т ы л ь Главное, ты такая вся легкая и сильная. Это потому, что ты всю жизнь работала и до сих пор трудишься и почти никогда не отдыхаешь. И все, что ты носишь, все твои платочки, все тебе к лицу, потому что все просто, чисто и скромно, и потому что лицо у тебя честное, как вся твоя жизнь. Бабушка поглаживала меня по голове, и п р и к о с н о в е н и е ее руки чудодейственно успокаивали меня. Я, бабушка, почувствовал, что нельзя так жить формально. Продолжал я уже немного спокойнее. И я решил сломать формальную жизнь, обрушился на них, на родителей, со своими чувствами, со своей смелостью, а получилось, получилось чуть ли не нахально, во всяком случае неумно и неловко. Вижу, что поступил как Чатский, но мне легче, чем Чатскому. У меня есть ты. С тобой мне спокойно и б е з п е ч н о Я за тобой, как за каменной стеной. С тобой ничего не боюсь. То есть я и так ничего не боюсь. Но с тобой какой бы я не был в глазах других, я хороший. То есть до конца я уже не смогу быть плохим. Одним бабушка надо, чтобы их уважали. Другим важно самим себя уважать. Вопрос принципиальный. Хорошо, конечно, когда это сочетается, но для меня остается пока что последний вариант. Вот если бы его не было, тогда конец. А ты что-то такое во мне видишь, что я, несмотря ни на что, что хожу в т р о е ч н и к а х в слабаках, в неудачниках, в отшвырках, человека в себе уважаю. Да, да, от всех ты плохой, от меня хороший. Так ты всегда говорила, когда я уже надежду на себя терял. И это то, что ты говорила, всегда и поэтому я счастлив. Именно это и есть у меня самое глубокое счастье. Знаешь? что человек тебе верен, что горы с места сойдут, а ты со своей верности не сойдешь. Вот счастье во всей его полноте. В комнате царил полумрак. В оконце едва сеялся свет летней ночи. И я рад был, что говорил все это в темноте и в ночной тишине, когда ничто не мешало. Все то, что я говорил, казалось мне возможно было сказать только ночью. Больше всех дрожал я. Больше всех я люблю тебя. Я, может быть, только одну тебя и люблю. И знаешь, что особенно? За то, что ты меня однажды в детстве, когда я вышел к тебе еще не умытый и не причёсанный со сна, назвала меня теленочком необлизанным. Так хорошо, так тепло мне тогда стало. Я почему-то всю жизнь это помню. Я часто н а р о ч н о вспоминал эти слова и грелся ими. Испасался. Я говорил, не отпуская бабушкину руку. Страшно бабушка любить только одного человека, да? Но многие я знаю не любят даже и одного. И еще я знаю, что любить хотя бы одного человека — это величайшее благо. Родненький, вырвалось у бабушки. Знать, изболелась твоя душенька. Бабушка, ты мое спасение. Теперь я для всех о т п и т ы й неудачник. Я и в х у д о ж е с т в е н н о е училище не поступил. Я мог, бабушка, но я не захотел. Ты одна мне п о в е р и ш ь что мог, но не захотел. А все будут думать, что я провалился. Я от всех убежал, бабушка. Ты у меня осталась одна во всем мире. Я ж е за тебя, бабушка, буду держаться, как за соломинку. Вцеплюсь тебя, как котеночек. Бабушка крепко прижала меня к себе. Так. Мы долго молчали, прижавшись к друг другу. Бабушка едва ощутимыми покачиваниями успокаивала меня. Потом сказала чуть слышно: "У тебя еще будут друзья, Сашенька". Я так и вскинулся: "Почему ты так говоришь? Зачем это? Ты думаешь, я когда-нибудь тебя забуду? Как забыли тебя дети, то есть мама с папой? Так знай же, что этому не бывать!" А что ты от меня отступишься? Не поверю. Так зачем же это говорить? Выговорившись, я наконец оставил бабушку, встал с колен и вернулся к себе в постель. Чрезмерная усталость вдруг начала одолевать меня, но я еще не смыкал век, словно боялся, что бабушка скажет еще что-нибудь недоговоренное, а я усну и не услышу. Некоторое время я лежал бдительно. И не напрасно. Я, Сашенька, вон уж каких годах, произнесла после долгого молчания бабушка, и хотя она назвала мое имя, обращалась она не ко мне, а неизвестно к кому, скорее всего к самой себе. Время идет, а вечность приближается. Бабушка, ты что? вскочил я. Ты что, бабушка? Я бросился к ней, уронил стул, схватил ее за плечи, словно отнимал у смерти. А мне не страшно, Сашенька. Оставлю ведь людям тебя хорошего. Да что ж хорошего во мне, бабушка? Почти закричал я. Что вы все говорите такое? И ты, и т а н я Лукьянова. Мне ведь жить теперь только по-прямому можно, только героически. А я эгоист несчастный, все о себе, до да а себе, друзей бросил, родителей. Я оборвал себя на этих жгучих словах, затаил дыхание. Что скажет бабушка? Мой побег, все мои предыдущие речи, мысли и чувства, все было вопрошанием. И вот теперь я ждал ответа. О, сколь многое зависело от каждого ее слова! У меня не оставалось душевных сил вскрыть письмо и встретить будущее, каким бы оно ни было. И я положился на друга своего и союзника, на человека, которому я всецело доверял и которого я любил. Она, только она, вдохновит меня на какую-то новую жизнь. Я казался сам себе рекой, которая вдруг встретила препятствие и которая ищет пути, бросится ли ей влево. ринуться ли вправо, двинуться ли вспять, или поднявшись хлынуть через припону. Недалеко уже было до беды, но я уповал на бабушку. Она такая сильная, такая мудрая, она откроет какой-то одно й ей в е д о м ы й единственно возможный путь. И река потечет не во зло, а во благо. Я ждал. Помирись, Сашенька, с ними. Как выходит терпеть? В тоске вскричал я. Но ведь это будет обман. Терпи, соколик, терпи, говорила бабушка. Не для обмана, а как раз для правды, потому что ты сам себя еще не знаешь, а может быть их тоже еще не знаешь, какие они на самом деле. А вдруг ты поразишь их в самое сердце? Я почувствовал, как кровь отливает у меня от лица. Тысячу раз все передумал, уже и бежал, а все что-то еще оставалось в душе, что-то мешало сделать последний шаг, отвернуться от них навсегда. Не уеду, никуда от тебя не уеду, с тобой останусь. Иступленно шептал я. Но разве? Мог я поразить в самое сердце родителей? Ну что ты, голубчик мой, успокойся, ласково заговорила бабушка. Человека понять надо и простить. Родители любят тебя, но только никак не могут навстречу тебе душу раскрыть. Да и не знают, как это сделать. Они и тебя-то не знают, каков ты есть. Да и сам ты себя еще не понимаешь. Человека никто до конца не знает. Ты ведь сам, наверное, чувствуешь, что есть в человеке какая-то тайна, которую он с и л и с я разгадать. И душа тоскует, томится, и все, чего т о ищет, она как бы блуждает в темноте, но знает, что есть где-то спасительный свет, вечный. И негасимый. Меня как жаром обдало. Я обхватил руками бабушкину голову, прижался к ее щеке и, как в лихорадке, стал шептать: "Та-та, да, да, бабушка, я знаю, я чувствую, я все хочу что-то понять и не могу, и мучаюсь. И про свет ты правильно сказала, я всегда знал, что он есть, бабушка милая, что это, любимая моя, родная, скажи, бабушка." п о ц е л о в а л а меня в голову, осторожно разняла мои руки и присел на кровати. Я сидел напротив и не сводил с нее жадных глаз. Душа у тебя чуткая, Сашенька, поэтому и любви ищет, и правды, как цветочек к солнышку тянется, а д и т я к родителям, так и душа твоя тянется к твоему создателю. Ведь все мы, Сашенька, свечной душой рождаемся, которую нас Бог наделил. Вот и ищет твоя душа своего родителя и зовет его, и по имени назвать хочет. Я сидел, боясь пошевелиться. Всем своим существом, каждой клеточкой, я впитывал удивительные бабушкины слова и что-то несказанно радостное и новое. но в то же время уже знакомое и родное наполняло мою душу. Вдруг бабушка протянула руку к старому дубовому комоду, который стоял впритык к ее кровати, и отодвинув верхний ящик, вынула из него чистую льняную ветошку, завязанную узелок. Я ведь, Сашенька, перед твоими родителями виновата. Когда ты был маленький, еще и годика тебе не было. Я тайком от них тебя в нашей церкви-то и покрестила. Думала, вот ты вырастешь, я тебе все и расскажу. Вот, видно, и пришла пора. Бабушка бережно развязала узелок и вынула маленький медный крестик на черной т е с е м к е Вот, Сашенька, это твой крестильный крестик. Возьми его и не расставайся с ним. Потому что на нем изображен тот, к кому стремится твоя душа, кто любит тебя, твою драгоценную вечную душу больше всех земных сокровищ, кто будет тебе верным другом и помощником всю жизнь. Ты ведь знаешь, Сашенька, сколько страданий выпало на мою долю. Но я никогда не ч у в с т в о в а л а себя одинокой. Я верила в Христа, все терпела, и мне становилось легче, потому что я знала, кто мне поможет, у кого просить сил, кому молиться. И ты мой родной, живи с Богом в сердце, Он и успокоит тебя, и порадует, и друзей обязательно п о ш л е т и с родителями помирит. Ведь главная ценность Сашенька – это твоя любящая душа. И не так уж важно, какие у тебя оценки или кем ты будешь работать. Самое главное – терпением и любовью сохранить свою душу для вечности. О, с каким пониманием и благодарностью узнавал я в бабушкиных словах все! О чем я мучительно думал, о чем мечтал, о чем болела моя душа. Бабушка, как будто зажгла теплый ровный свет в моем сердце. Все вдруг стало обретать новый глубокий сокровенный смысл. Я аккуратно взял из бабушкиных рук свой крестик, прижал его к груди, опустил лицо в теплые бабушкины ладони и замер. Душа. р а с т в о р и л а с ь в тишине и молчании, и казалось, что вечность уже наступила.